Однако обстоятельства покушения, как кажется, исключают инсценировку. Вряд ли Берия стал бы сознательно калечить своего телохранителя. И в любом случае пули пролетели рядом с Берией и вполне могли поразить и его, хотя бы за счет непредсказуемого рикошета». Скорее всего, главу коммунистов в Грузии тогда обстреляли либо абхазские противники советской власти, как в романе Соколова, либо просто бандиты. Признаём, что Беля был не только хорошим чекистом, совсем, что с этим словом связано дурно, но и хорошим хозяйственником. Кстати, сказать насчёт коксовых установок, упомянутых в письме Когановичу. Лаврентий Павлович был совершенно прав. Действительно, за рубежом давно уже их строили вблизи угольных месторождений и развивали коксохимию. они сжигали ценный коксовый газ в качестве топлива. Характерно, что Берия не побоялся призывать брать пример с передовых стран Запада. Очевидно, он вполне осознавал техническую отсталость России. Полёво возможно, что Лаврентий Палыч смог бы неплохо хозяйствовать не только в условиях жёсткой советской административной системы, но и в условиях западной рыночной экономики. Следует отметить, что финансовые трудности, равно как и трудности с выполнением плана государственных сельхозпоставок, оставались постоянным фоном пребывания Берии в Грузии и Закавказье. Задержки с выплатой зарплаты в 30-е годы были столь же обычным явлением в СССР, как и в России в 90-е. В конце 1936 года Лаврентий Палыч вновь писал Когановичу. Доречи Лазарь Месседж. Как ни крутимся и прилагаем все силы, чтобы выйти из тяжёлого положения с финансами, дело у нас всё же плохо. У нас задолженность по зарплате на очень большая. Мы своими силами не вытянем. Почему так? Первое. Товаров мало поступает в наш край. Второе нет товаров для коммерческой продажи. Что касается сбора Ден Ресурсов, ты знаешь, что эта работа у меня поставлена хорошо, и во всём союзе иду впереди всех. Отсутствие товаров нас режет. Нужно как-нибудь нам помочь. Всё я сделаю, но без помощи центра с зарплатой не справлюсь. По всем этим вопросам посылаю тебя, Дер Кабрельяна. Помаги нам. Привет, Лаврентий. Об одном из источников относительного финансового благополучия за Кавказия при Берии Ежов, как председатель КПК 6 сентября 1936 года докладывал Сталину. Дело с кредитованием сам трест Грузии проверил. Вина Мариасина целиком подтверждается, финансовая сторона дело такова. В начале 1936 года бывший председатель Госбанка Калманович незаконно кредитовал сам трест Грузии в размере 22,5 млн рублей. Марясин не только не принял никаких мер к принуждению самтреста погасить банковскую задолженность, но наоборот, неоднократно отсрочивал очередные платежи и производил дальнейшее совершенно незаконное и неправильное кредитование самтреста. Сверх 22,5 млн руб. выдал ещё дополнительную суду 5 миллионов 300 тысяч рублей. В результате такого широкого кредитования задолженность сам Треста Госбанку на 1 февраля 1936 года составляла 77 миллионов рублей. Марьясин получил строгий выговор и был отстранен от руководства Госбанка. Берия же не пострадал. Можно предположить, что кредиты Грузии отпускались с одобрения Сталина, Молотова или Когановича, а потом крайним сделали близкого к Пятакову Марьясина, который вскоре был репрессирован. Вряд ли одной только Грузии отпускались кредиты такого рода. Вероятно, дело о незаконном кредитовании самтреста понадобилось как предлог для устранения очередного врага народа. Берия немало сделал для развития культа Сталина за Кавказие. Под его именем вышла книга по истории большевистских организаций в крае, где главные заслуги в борьбе с царизмом приписывались великому кормчему. А вот и книга, вызвавшая одобрение Сталина, мы скажем дальше. А вот издание Бели сборника ранних сталинских работ Иосифу Всесёрёномечу не понравилось. 17 августа 1935 года он телеграфировал из Сочи Кагановичу, Ежову и Молотову: "Прошу запретить Зак крайкому за личную ответственность Бери". при издания без моей санкции моих статей и брошюр периода 1905-1910 годов мотивы изданные неряшливо цитаты из или час сплошь перевраны Исправить эти пробелы некому, кроме меня. Я каждый раз отклонял просьбу Берия о переиздании без моего просмотра. Но, несмотря на это, закавказцы бесцеремонно игнорируют мои протесты, ввиду чего категорический запрет ЦК о переиздании без моей санкции является единственным выходом. К опере решения ЦК пришлите мне». Сталин, разумеется, не неточность заботила о том, что его позиции тех лет по некоторым вопросам, упоминания в положительном контексте ряда имен, не соответствовали политической конъюнктуре 30-х годов. Статьи надо было основательно почистить перед изданием, а услужливый Лаврентий, выпустив их без правки, поставил своего покровителя в неудобное положение – но этот грех Иосиф Феосерионович Бели простил тем более что тот активно занялся большим и нужным делом организации музея Сталина в горе об этом музее в 1934 году зак райком принял специальное постановление На родине вождя предполагалось не только отреставрировать дом-музей, но и выстроить рядом кинотеатр, драматический театр, библиотеку, гостиницу и дом колхозника. Приехавший в Грузию в сентябре 35 года инструктор ЦК ВКП(б) Штернберг докладывала Кагановичу, «В день приезда в Тифлис 16-го состоялось мое первое свидание с товарищем Берией, который в общих чертах ознакомил меня с тем, что намечается в деле благоустройства и реконструкции горе». Основные положения по данному вопросу нашли уже отражение в постановлении «Академия». Зак. Крайкома, номер 11, от 3-го, 10-го, 34-го года. Указанным постановлением поручается специалистам составить в два месяца Проекты и сметы по постройке театра, кино, гостиницы, дома крестьянина, библиотеки, читальни и по работам реставрации дома, в котором жил товарищ Сталин. Одновременно с этим же постановлением решено построить заводы известковый и кирпичный для данного строительства и отпустить на приступ к работе 300 тысяч рублей». Особым вопросом является реставрация исторического дома или вернее домика, где жил товарищ Сталин. Я не могла не сделать упрёка местной организации в том, что я не нашла следов заботливого ухода за этим домом. Совершенно правильно поднят вопрос товарищам Берии и отдельными товарищами из районной парторганизации в Горе о необходимости в связи с реконструкцией района, где жил товарищ Сталин, выселить 40-50 семей, построив для переселения выселяемых два жилых дома по 20 квартир в каждом доме. Это в сущности вопрос дополнительных 400-500 тысяч рублей. В 1934 году весь бюджет города Горе составлял 907 тысяч рублей. Но совершенно независимо от источника ассигнования и потребной суммы, постройку этих домов необходимо осуществить с тем, чтобы высленные почувствовали бы улучшение своих условий в связи с общей реконструкцией района и реставрацией дома, где жил великий Сталин». Накануне отъезда я вновь была у товарища Берии, который сказал мне о своем намерении выехать в Москву, где он собирается уточнить с вами отдельные вопросы и наиболее важные моменты по делу реконструкции горя. Во время той поездки Штернберг завязалася интрига вокруг книги Берии к вопросу об истории большевистских организаций за Кавказия 1935 год вернувшись в Москву инструктор 10 апреля 1936 года написал заявление в КПК комиссии партийного контроля, где утверждала, что супруги Сев и Янушевская в беседе с ней жаловались, что в действительности эту книгу дописал не Берия, а Сев Позднее, в сентябре 1936 года, она так изложила обстоятельства появления крамольных высказываний. В беседе со мной по вопросу о книге товарища Берии Янушевская в довольно откровенной форме дала понять, что этот доклад товарища Берии является результатом работы СЕФа. Эта постановка вопроса заставила меня насторожиться. По приезде в Москву, беседе с товарищем Райской, я, членом партии с 1936 года, 1918 года о книге товарища Берии. Она мне также сказала, что книга товарища Берия это результат работы СЕФа. Эту антипартийную болтовню мне удалось узнать из двух источников в Тбилиси и Москве, и для меня совершенно ясно, что эти разговоры значительно шире Штенберг указала, что Сеф и Янушевские были участниками Ленинградской зеновьевской оппозиции и разразилась гневной филипикой. Считая эти разговоры антипартийными, злостной клеветой на лучшего ученика товарища Сталина, товарища Берию, мной об этих разговорах было подано заявление на имя секретаря ЦК ВКПб товарища Ежова в апреле или марте 1936 года и товарищ Щатской инструктору ОРП об этом сказала значительно раньше, сейчас же по приезду. В апрельском заявлении этот пассаж звучал немного иначе. Считаю, что Сев, сохранивший себя в редакции нашей партии, до настоящего времени продолжает свою гнусную работу и клевещет над одному из учеников товарища Сталина, товарища Берию. В августе-сентябре 1936 года партколлегия КПК по Закавказию разбирала дело об антипартийной болтовне Сефа и Янушевской и, судя по всему, исключила их из партии. Забегая вперед, скажу, что, вероятно, высказывания Сефа до да дела о финансовых послаблениях, сделанных Марьясиным Бери, были единственным серьезным компроматом, которым располагал Ежов против Лаврентия Павловича в 1938-м, когда того назначили в НКВД.